По сведению, твой родственник Вадим стал торгашом только потому, что ты сюда приехала. Он пытается заработать деньги тебе же на квартиру. Он уже год работает без выходных, складывает каждый доллар, чтобы у тебя и твоей дочери было отдельное жилье. Неужели ты с высоты своей идиотской надменности допускаешь мысль, что ему, блестящему офицеру-подводнику, в кайф торчать целыми днями за прилавком и торговать костюмами и куртками? Это ты вынудила его заниматься торговлей. И тебе не стыдно? Ни капельки не стыдно? Он, сцепив зубы, стоит и торгует шмотками на рынке, а ты, барыню с претензиями, сидишь дома... и кропаешь свою никому не нужную борядятину, которую читать-то противно. Ты позволяешь Наташе и Белле Львовне готовить еду, подавать тебе и твоей дочери, мыть за вами тарелки и стирать ваше белье? Милостью это позволяешь, с царственной небрежностью, и Катю к этому приучаешь. Она уже взрослая девица, а пуговицу сама пришить не может. Почему ты не пустил ее смотреть кино вместе с братьями? потому что ты всю жизнь считала себя необыкновенной, не похожей на других, и пытаешься Катю вырастить такой же. Не место ей рядом с рядовыми мальчишками, да? Она особенная, и жизнь у нее будет особенная, и женится на ней необычный мужик, а прекрасный принц, которого непременно она дождется, если будет холить или леять свою необыкновенность. Ты-то своего принца дождалась? Хочешь, чтобы и Катя такую же жизнь прожила?» И все это не имеет никакого отношения ни к твоей маленькой пенсии, ни к заработкам, Вадима. Это имеет отношение только к одному — к уму и совести, которых ни у тебя, ни у твоей дочери нет и никогда не было. Я все сказала, теперь я готова выслушать тебя. — Иринка, мне кажется, ты не права, — тихо проговорила, наконец, Наташа. — То, что ты говоришь жестоко и несправедливо. — Нет, я права. Может быть, то, что я сказала, и жестоко, но уж точно справедливо. Зачем ты так? Люся моя сестра, Катюша племянница, и мне совсем не нетрудно за ними ухаживать, ведь все равно я готовлю на всю семью. Какая разница, на шесть человек я сварю обед или на восемь? Ты сваришь обед, — подхватила Ира. Вот именно ты. А почему, позволь спросить, не она, не Люся? Ты работаешь, она сидит дома и ничего не делает. «Почему ты моешь полы, а не Катя? Она что, хрустальная?» «Мама пишет книгу», — возмутилась Катя. «Почему вы говорите, что она сидит и ничего не делает? Она работает над рукописью». «Наташа тоже работает». «Так объясни мне, милые дитя, чем твоя мама лучше своей младшей сестры? Почему твоя мама имеет право работать над рукописью и больше ничего не делать, а Наташа такого права не имеет? Почему?» «И потом, если ты с таким уважением относишься к труду своей мамы, то возьми ее обязанности на себя, ходи в магазин, убирай квартиру, готовь еду. Что ты на меня так смотришь? С таким священным ужасом! Тебе что, такой простой вариант в голову не приходил?» «Ну, хватит, Ириша», — мягко произнесла Наташа. «Давай не будем портить друг другу настроение. Берите торт. Кому наливать чай, кому кофе». «Ладно, я заткнусь», — легко согласилась Ира. «А тебе, Катерина, задание». К моему следующему приходу разработай систему аргументов в пользу того, что ни ты, ни твоя мама не должны заниматься хозяйством. Приду, проверю. Десерт поедали в гробовом молчании. Выпив чай и съев по два куска торта, Люси и Катя молча поднялись и вышли. — А почему Люсенька так быстро ушла? — испуганно спросила Галина Васильевна, которая ничего из сказанного не расслышала и приняла скандал за оживленную беседу. Наташа наклонилась к матери и громко сказала прямо ей в ухо, «Люсе нужно поработать над рукописью, а Катя должна делать уроки, положить тебе еще кусочек торта». Старушка согласно закивала и приняла, сраняя крошки, жевать мягкий торт без беззубом, что? Потом Ира вместе с Наташей отправилась на кухню мыть посуду. «Ирка, зачем ты все это затеяла?» — с тоской спросила Наташа. «Ну, чего ты добивалась?» чтобы все перессорились. Я не хотела, чтобы все перессорились. Я только хотела, чтобы эта курица поняла всю нелепость ситуации и всю постыдность своего поведения. Если никто из вас не может ей сказать правду в глаза, то я должна была это сделать. Зачем? Снова повторила Наташа. Что-то твое изменится. Неужели ты действительно думаешь, что от твоих норовоучений в Люсе хоть что-то дрогнет? Ей пятьдесят семь лет. Она уже не станет другой, и по-другому думать не начнет, и по-другому чувствовать не будет. Она только озлится, и мы будем существовать в атмосфере перманентного конфликта. Я, например, к этому совершенно не стремлюсь, мне конфликтов на работе хватает. Значит, пусть она думает, что тебя все устраивает, да? Пусть позволяют тебе горбатиться, обихаживая ее и Катьку, и считает, что это нормально, что так и должно быть, кипятила сыра. И Ришенька, милая, ты пойми: Люси, моя сестра, ее дочка, моя родная племянница. Они мне не чужие. Мне не нетрудно приготовить для них и постирать, и погладить. Они приехали ко мне, потому что у них никого больше нет на этом свете. Они совсем одни. И не могу я с ними считаться, кто сколько раз не помыл с собой посуду или не подмел пол. Мы одна семья, я трезвый человек. Я понимаю, что Люся все равно не будет мне помогать. И Катюшка ничего по дому делать не будет. Добиваться этого, только зря шишки на собственном лбу набивать. Но до тех пор, пока я молчала, все было тихо и спокойно. А теперь, после того, как ты тут сегодня учинила, они обе будут постоянно помнить, что их приютили из милости. И содержат из милости, и кормят, и одевают из милости. С каким сердцем они будут есть те пресловутые обеды, которые я им готовлю, да им же кусок в горло не полезет. Они-то думают, что все отлично, что всех все устраивает, и все вокруг довольны и счастливы, и вдруг оказывается, что я недоволен, что мой муж тоже недоволен, они от нас зависимы, потому что мы их содержим, и они ничего не могут изменить, потому что не могут и не хотят изменить себя, понимаешь? — Единственное, вы их дать отселить их, и мы с Вадимом пытаемся эту проблему решить. Но пока что живем вместе, и нам нужно как-то сосуществовать. Это было пусть шаткое, но равновесие, а ты его разрушила. Ты уйдешь домой, а мы со всем этим останемся. Как же нам теперь жить-то дальше? Об этом ты подумала? Ира опустила голову. Об этом она, естественно, не подумала, потому что самым главным ей казалось поставить Люсю на место. — Объясните ей, кто она есть и как выглядит в глазах окружающих. Я хотела как лучше. Виновата, — пропомотала она, — хотела тебя защитить. Не могу смотреть, как ты колотишься целыми днями. А эти две... Знаешь, даже приличных слов не чтобы их назвать. Спасибо тебе, Наташа обняла ее, поцеловала в висок. Спасибо, что защищаешь меня. Ты не сердишься? Да нет, конечно. Ты же от чистого сердца поступила. Ты не хотела мне навредить. Не хотела, а получилось, что навредила. Но почему я такая нескладная, а, Натулечка? Ведь сначала всегда делаю, а потом думаю. Теперь ты будешь расстраиваться. Ну, не буду, не буду, — улыбнулась Наташа. Расскажи мне лучше, как твоя семейная жизнь. Ира закончила мыть посуду, вытерла руки полотенцем, села, вытащила сигареты. Отлично. Муж — козел, зато свекровь золотая. А свекр — просто бриллиантовый. Я имею в виду, как свекр, тут же поправил сыра. Ты не думаешь, что я забыл, Риша, я хотела с тобой поговорить об этом. Мне покоя не дает, что ты ради меня влезла в эту семью, в этот брак. Ничего не происходит. Я очень боялась, что то, что случилось в Литве, может случиться и у нас. Откроют архивы КГБ и начнутся гонения на всех, кто сотрудничал с комитетом. А у нас ничего такого не происходит, и теперь вряд ли уже произойдет. Я даже уверен, что не произойдет. Зачем же тебе жить с нелюбимым мужем? Я благодарна тебе за ту жертву, которую ты принесла ради меня. Но если ты... И слушать ничего не хочу, и не буду, — оборвала ее Ира. Может быть, на первых порах это была жертва, когда я только обхаживала Игоря и укладывала его в постель. А потом все сложилось, на редкость удачно. Я нашла подходящего мужа в меру нормального. А кто сегодня в нашей стране не псих? Только ты, да Белочка, все остальные с приветом у всех крышу снесло на почве социального неравенства. Одни от собственного богатства чумели, другие от чужого.